Глава 24. И снова здравствуйте. Я не стал барабачивать, когда услышал синхронные выстрелы и звук падения шести тел. Как же паршиво-то. А что если это обычные мужики, которые вот так нелепо погибли ни за что? Тарас, до да похрен сейчас нет времени пытаться в разуметь парня, если это вообще возможно, конечно. Я сделал длинный прыжок, чтобы Тарас не успел среагировать, и несильным ударом вырубил парня. А уже после этого нацепил на него устройство. Олег, группа зомби в 500 м, с ними псеоники пятеро. Твою же. Ещё их тут не хватало. Я закинул Тараса на плечо и скомандовал: "Бежим! Олег, слеживай мертвецов". Мы с ходом рванули в обратном направлении. Судя по звукам, бой в городе был в самом разгаре, хотя в данный момент я не понимал его смысла. Разве что задержать мертвецов до того момента, пока жители не уедут. Нигде авиация и тяжёлое вооружение. Мужики всё равно погибнут, так равняли бы уже город с землёю и к чертям собачьим. Несколько раз нам приходилось сворачивать на другие улицы, так как впереди Лекс замечал большие скопления мёртвых. Если бы я был один, то наверняка прошёл тараном сквозь них, а вот у ребят так не получится, так что приходится искать обходные пути. В одном из переулков Лекс внезапно остановился. Олег Та группа с пятью псиониками идёт, по следу и совсем скоро нас нагонит. Спокойным тоном произнёс он, беря автомат на изготовку. Правильнее будет принять бой в узком проёме, на открытом пространстве нас сразу сомнут. Я заречал про себя и быстро передал Тарасу ещёйки. Унесёшь его? Да, кивнул он. В таком случае бегите, этих я возьму на себе. И давайте без споров, у нас нет времени. В одиночку у меня будут шансы уйти, так что выигрываю немного времени, а потом рвану за вами. Сказав это, я неспешно пошел в ту сторону, откуда мы прибежали. «Олег!» — начала Лида. «Не сейчас!» — резко ответил я. «Идите!» «Там два телепата, дрессировщик, танк и ищейка!» — крикнул напоследок Лекс, после чего они скрылись за поворотом. «Ха-ха! Два телепата и танк. Походу мне пиздец!» «Значит, шанс выжить только один, показать им себя и дать по тапкам, в надежде, что они погонятся за мной. Заодно и проверим, какая цель для них более предпочтительна». Высокогоравнивый танк или трое псеоников послабее. План не задался с самого начала. Стоило мне выйти на широкую улицу, я фактически нос к носу столкнулся с мертвецами. Первому зомбаку я с ходу проломил голову, а вот со следовавшим за ним зомби-телепатом мы ударили одновременно. Только если меня отшвырнуло в ближайшую стену, которую я пробил и оказался в чьей-то спальне, то вот мертвый псеоник ударом моего сумрачного тарана не выдержал и моментально разлетелся на куски. Я вскочил и выглянул в проём, чтобы оценить обстановку и понять, насколько всё плохо. А ситуация была хуже некуда. Посреди сотен мертвецов стояла Тоня и указывала в мою сторону: "Бежать". Выскочив в коридор, я понял, что зомби уже заполонили здание. Значит, единственный вариант это добраться до крыши и упрыгать оттуда. Надо было выиграть немного времени. Я запустил в обе стороны коридора по сумрачному тарану А сам впервые попробовал применить носорога не куда-то в сторону, а наверх. И получилось. Стандартного удара хватило, чтобы пробиться на два этажа. Теперь подождать четыре секунды и еще прыжок. Внезапно стена проломилась, и в меня влетел безрукий зомби, который был достаточно сильным танком. И судя по тому, что после внезапного появления он сходу использовал свой вариант таранной способности, его сюда просто закинули. Видимо, их еще и-ка понял, что я хочу сбежать. Я успел среагировать и пропустить его мимо себя, отчего он резался в стену и на мгновение немного потерялся в пространстве. Чем я и воспользовался, проломив ему голову с помощью усиленного удара протеза булавы. Минус два. Уже лучше, чем я ожидал. Так надо прыгать дальше. И стоило мне только применить свою способность, как меня снова сбили с ног. А если быть точнее, кто-то схватил меня за ногу и резко потянул вниз. Еще один танк. Да откуда же их столько сюда набежало. Пока падал, успел сгруппироваться и со всей силы опустить булаву на голову и этому мертвецу. Правда, я походу немного перегнул, так как протез попросто разделил его на две части. Но уйти мне всё-таки не дали. Через мгновение в квартиру ворвались ещё трое зомби-телепатов и общим ударом вышвырнули меня обратно на улицу. После того, как я приложился об землю, мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. И поднявшись на ноги, я понял, что уйти мне не дадут. Ситуация полностью повторяла ту, которая была в Новом мире. Вокруг сотни, если не тысячи мёртвых, которые образовали вокруг меня круг, на передо мной стоит мёртвая Тоня. И что дальше? Убьёте меня или снова отпустите? выкрикнул я, пытаясь унять зарождающийся страх. Лучше бы они рычали или что-то делали. потому что возникшая тишина или эти мертвые мутно-серые глаза, которые смотрели на меня со всех сторон, давили намного сильнее. Было бы неплохо, если бы они меня сразу убили. Не хочу топтать землю таким вот куском мертвичины. Судя по тому, что никто не расходился, отпускать меня не собираются. Они чего-то ждут, и вряд ли это что-то мне понравится. Попробую пробиться, а там будь что будет. Я использовал сумрачный таран и пустил его точно в тоню. Но она среагировала и плавным движением рук поставила перед собой нескольких зомби, которых разметало на части. Но потом на меня накинулись со всех сторон одновременно. Удар, удар, удар. Носорог, сумрачный таран. Ещё несколько ударов и меня снова пригвоздело к земле. Долбаные телепаты. Я почувствовал на себе серию ударов, выбивающую оставшиеся крохи энергетического поля. И после того, как защита осталась совсем немного, со стороны послышался протяжный рык. Давление тут же ослабло, поэтому я смог поднять голову и увидеть перед собой присевшую Тоню. Неужели снова отпустит? Тогда зачем было меня кошмарить? Но нет. Похоже, на этом моя удача закончилась. Она поднялась на ноги и наставила на меня руки, а через мгновение я провалился во тьму. Давай, поднимайся, услышал я чей-то командный голос. Чего? Откуда тут люди? Кто это говорит? Я разлепил глаза и понял, что сижу на длинной серой плетке, и кроме меня на ней находится ещё один, не пойми кто. Это был синекожий мужчина с серьгами в щеках и в красном кожаном плаще в пол. Он сложил руки за спиной и сейчас требовательно смотрел в мою сторону. Меня зовут Милорт Тратмир, представился он. Не давай без лишних расспросов. Ты не представляешь, какую сумму я отдал ради возможности этой беседы, и то, она мне может аукнуться в будущем. Этот голос. Почему мне кажется, что я уже слышал ваш голос? Не мой. Ты слышал голоса, но сначала это были твои предыдущие владельцы, а потом мой помощник Сосмир. Я же говорю, давай без лишних вопросов, ты всё равно не запомнишь ничего, кроме самого важного. Самого важного? Какая разница, что я запомню, а что нет, если меня всё равно убили? Ты не мёртв, а просто в отключке. Почему меня снова оставили в живых? В нашем розыгрыше есть свод правил. Одно из них относится к поведению фракции мёртвых. Если шанс обращения на единого сверхсущества выше, чем шанс его смерти, то убивать его нельзя. Что за бред? Какие фракции? Какие шансы? Ну о'кей. Тогда почему меня не обратили? У них уже два шанса было. Я поднялся на ноги и встал напротив синекожего. Слишком большой уровень, спокойно ответил Ратмир. После обращения главным доминантом в орде становится самый высокий уровень, то есть ты. Поэтому в первый раз во время защиты нового мира владельцам сверхсущества Антонина было невыгодно тебя убивать, но ну и пленить тоже. Был слишком большой шанс твоего побега или срыва. А сейчас что изменилось? Они думают, что я буду спокойно сидеть и не дёргаться? Сейчас они готовят ритуал вознесения. Видишь ли, мёртвые сверхсущества получают урон не только за убийство других сверхсуществ, но ну и ли остаются на том уровне, на каком были обращены. С тобой они этого сделать не могут в силу имеющихся правил. Но всегда есть но. Как я уже сказал, существует особый ритуал. Он заключается в том, что мёртвое сверхсущество должно собственноручно убить 5000 людей и съесть кусок их мозга. И как только Антонина добьётся этого, Она сразу получит пятнадцать уровней, и тогда шансы выживших будут совсем плачевными. Охренеть. Так вот, оказывается, почему они пленных брали? Ждали своего главного доминанта? И сколько ей осталось до этой заветной цифры? По моим данным, сто семьдесят три человека, буднично ответил Ратмир, которых она наверняка наловила в Малой Вишере. Что будет потом со мной? Тебя обратят и поставят в свиту Антонини. Человечество приблизится ещё на шаг к своему концу, а я проиграю уйму денег. Очень тебе сожалею, иронично произнёс я. Выходит, что если это всё не глюк, то мне надо каким-то образом убить Тонию и прервать ритуал? Верно. На данный момент именно она является наибольшей угрозой для человечества. Другие кандидаты пока далеки до этой отметки. Владельцы этой Антонины больно хороши в дипломатии. Практически всю фракцию мёртвых в вашем регионе на свою сторону перевели. Понятно. И как я это сделаю? Не имею ни малейшего понятия. Та информация, которую я тебе дал, это максимум, чем я могу тебе помочь. Нам и так повезло, что тебя вырубили, иначе бы я не смог с тобой экстренно связаться. Так может, всё, наш разговор подходит к концу. После того, как ты очнёшься, твои воспоминания об этом разговоре будут стёрты. Ты будешь помнить только о самом ритуале и его последствиях. Не подведи меня». Сказав это, он резко подошел ко мне и ударил ладонью по лбу, после чего я вновь погрузился во тьму. Я открыл глаза и понял, что лежу на полу внутри бывшего супермаркета. Вокруг сидели выжившие. Очень много выживших. Надеюсь, что меньше 173. «Стоп. Что это за цифра?» Почему я уверен, что мне ни в коем случае нельзя позволить Тони убить их, иначе она превратится в монстра, с которым будет не совладать. Точно, ритуал вознесения. Почему я это знаю? Откуда? В голове всплывали лишь смутные воспоминания о разговоре с кем-то. Может, мне всё показалось? Олег, а ты какими судьбами тут? Со стороны послышался знакомый голос. Справа ко мне подполз Валерий. Судя по внешнему виду, ему тоже неслабо досталось. Жалко бародача, успел таки своих людей на бойню привести, к сожалению. "Штукнули по голове и сказали, мол, посиди тут, подумай над своим поведением", попытался отшутиться я. "Вот прямо так и было", ухмыльнулся Валерий. "Ну, почти". Я приподнялся и облокотился на стену. "Валер, почему во время боя я не слышал тяжёлого вооружения? Виши решили сдать. Все ресурсы готовят к защите Твери, именно там произойдёт решающее сражение". специалистов мало, лётчиков ещё меньше, поэтому нет возможности гонять их по фронту, да и пользоваться всей техникой, которая имеется в наличии, умеет не так много народу. Экипажи обучают, конечно, но на это тоже нужно время. Нас же отправили, чтобы попробовать вывести побольше людей. В принципе, я так и думал, логично. Понятно, вздохнул я. Да уж, запах тут, конечно, божественный. Так продукты протухли все. а мертвецы, насколько мне известно, запахов не чувствуют, да и бережным уходом за пленными никогда не отличались. Это хорошо, что у тебя есть силы шутить. Ну а что еще делать? Ты вообще понимаешь, что с нами собираются делать? Не для обменного фонда же нас тут собрали. «Вас в жертву приносить, меня превращать в одного из своих», спокойно ответил я, и не спрашивая, откуда я это знаю, не помню, но уверен в этом на все сто процентов. «Хреново». Но хотя бы понятно, почему они людей пачками уводят. Валера почесал запёкшуюся от крови бороду. Не хотелось бы умирать сегодня, но походу придётся. Тогда хотя бы одного мертвеца за собой заберу. Чёрт, похоже, всё-таки набралось нужное количество пленных. Плохо. Значит, когда окажемся рядом с Тонией, попробуем броситься в последнюю атаку, пожал я плечами. С какой ещё Тонией? Не понял Валера. Зомбечка такая симпатичная, телепатка высокого уровня, думаю, не меньше 15-го. Она у них типа альфа-самки. И что, убьём её, и остальные сами рассосутся? Нет, мы же с тобой не в фильме каком-нибудь. Так что после этого мы скорее всего умрём, но хотя бы сделаем это красиво. Валера ничего не ответила, криво улыбнулся. Видимо, моя идея ему оказалась по душе. Прошёл час, а может и несколько. Не знаю точно. Но в один момент за нами пришли. Это я понял потому, что первой в здание зашла Тоня со своей свитой. "Ну вот наш час и настал", тихо сказал я, увидев вошедших. "Сейчас атакуем". "Нет, вокруг неё слишком много псиоников, нас просто не подпустят". "Я могу их на себя отвлечь", предложил Валера. "Сдохнуть ты можешь за секунду", резко ответил я. "Не делай пока ничего". Тоня провела взглядом по оставшимся выжившим. и издала протяжный утробный рык. После чего навела на меня ладони, а один из мужчин-мертвецов, который её сопровождал, поднял пленницу и подвёл челюсть к её шее. Р-р-р-р. Это она меня предупреждает, чтоб я не рыпался, что ли? Типа тогда она убьёт пленника? Как будто им уготована другая участь. В любом случае, мне надо выбрать более подходящий момент для атаки. Может, во время ритуала она отвлечётся и даст мне шанс? Посмотрим. Понял, понял. Я поднял руки вверх, не дёргаюсь. Она ещё раз рыкнула и дёрнула головой в сторону выхода, но это было понятно и без слов. Вывели нас на небольшую площадь, все улицы вокруг которой были забиты мертвецами. В центре горел костёр причудливой формы, а вот неподалёку лежала гора тел в два человеческих роста. Похоже, ритуал подходил к концу. Меня держали в плотном кольце из зомби-псиоников. Серьёзно, они подходят к безопасности своей альфа-самки. Попробую её атаковать, и меня моментально сомнут. Если станет совсем паршиво, то нападу на Тоню и буду надеяться, что меня порвут на тысячи маленьких олежек. Ваleru, как и остальных людей, оттащили от меня и повели к костру, где поставили на колени. Меня же усадили напротив и взяли в оцепление. Ну что за не люди? Никакого уважения к личному пространству. Тоня появилась из толпы и подошла к первому пленнику. После чего с ходу пробила ему череп и вытащила кусок мозга, который тут же съела. К ней сразу подбежали два здоровенных зомби и оттащили тело к остальным трупам. Стоило Тоне проглотить кусок мозга, как пламя позади неё вспыхнуло на секунду и снова успокоилось. После чего мертвячка сразу направилась к следующему пленнику. Чёрт, что делать-то? Ни малейшего шанса ведь не даёт. "Олег", неожиданно выкрикнул Валера. "Мы победим!" Таня была совсем рядом с ним, потому у него был какой-то шанс. Он вытащил откуда-то нож, совершил резкие развороты и попытался ударить её в подбородок снизу вверх, но за несколько сантиметров до черепа лезвие остановилось, а сам Валера словно замер. Я оглянулся и увидел, что один из мёртвых дрессировчиков взял Бородатова под контроль. Телепатка медленно развернулась к напавшему на неё человеку и также медленно начала сдавливать с двух сторон череп. отчего Валера заорал, как сумасшедший. А через мгновение голова взорвалась, словно арбуз. Тоня облизала пальцы, потом нагнулась и подобрала кусок мозга. Не знаю, умеют ли мертвецы получать удовольствие, но сейчас было видно, что альфа-мертвячка проделывает это с большим наслаждением. Я нажал на протез, что подкрылся доступ к фляге и присосался к ней. К сожалению, у меня получилось восстановить только две с половиной сотни энергии, Но с другой стороны, это лучше, чем ничего. Хорошо, хоть зомби-псионики не заметили моих манипуляций. Сейчас или никогда. Между мной и Тони было двое псиоников и несколько пленных. Если атакую её, то люди тоже попадут под удар. Похер, они всё равно умрут, а так я хотя бы подарю им быструю смерть. Я вскочил на ноги и уже собрался использовать сумрачный таран, как одновременно случилось сразу несколько событий. В меня моментально ударило сразу трое оказавшихся на чеку зомби-танка, а самих мертвецов одновременно со всех сторон кто-то атаковал. Причём, судя по взрывающимся головам зомбаков и явно множественному использованию носорогов, это были псионики. Много людей-псиоников. Это ещё кто? Впрочем, всё равно. Главное, что вы пришли.